Маша склонилась над Старыгином в полном отчаянии. Потом осторожно сняла его голову с колен и поднялась. Она поняла, что если сейчас поддастся этому человеку с разными глазами, все будет кончено. Погибнет не только Дмитрий, но и она сама, и еще много, очень много других людей. Но этому не бывать никогда. Она вдруг поняла, как много значит для нее этот странный, старомодный, погруженный в свою работу мужчина. Азраил был высок ростом, но и Маша маленькая Ей не пришлось задирать голову, чтобы поглядеть ему в глаза. «Без него я никуда не пойду», — твердо сказала Маша. «Сделай так, чтобы он пришел в себя». «Не в твоем положении ставить условия», — с угрозой сказал Азраил. «Не испытывай мое терпение!» «Я тебя нисколько не боюсь!» — крикнула Маша. «Ты всего лишь прислужник, послушный инструмент в руках того, кто приказывает. Это он, повелитель, читал пророчество. А ты лишь делаешь то, что он прикажет. Ты не можешь причинить мне вред. Если ты меня убьешь, церемония никогда не состоится». «Откуда ты знаешь про церемонию?» Азраил отступил на шаг. «Я знаю многое. Ты не представляешь, сколько всего может знать женщина, в жилах которой течет древняя царская кровь». Маша почувствовала, что еще немного и злодей сдастся. Но нет. Он повернулся к ней янтарным глазом, из которого полилась на Машу такая волна ненависти, что на мгновение ей стало страшно. Она вспомнила снимок, который прислал ей Мишка Ливанский, вспомнила, как надвигалось на картину с изображением Мадонны темное облако и почувствовала, что точно такое же облако надвигается сейчас на ее душу. Из последних сил Маша уставилась в этот янтарный глаз. Ее глаза полыхали такой же ненавистью. Азраил отступил еще на шаг. «Если надо, я приволоку тебя к повелителю силой». «А понравится ли повелителю то, как ты обращаешься с женщиной царской крови?» Он наклонил голову, и Маша поняла, что победила. Азраил рывком поднял Старыгина на ноги и поглядел ему в лицо. Глаза Дмитрия медленно приоткрылись. Он покрутил голову и поморщился. Рядом с Азраилом возникли двое мужчин самого зверского вида. «Идите за мной». Глухо приказал Азраил и пошел вперед, прижимая к груди каменную призму. Старыгин пропустил Машу вперед. Они прошли длинным коридором, свернули налево, и в это время из темного бокового прохода выскочили какие-то люди с факелами. Подручный Азраила выронил фонарь, когда бедуин в развивающемся черном одеянии с размаху уткнул ему пылающим факелом в лицо. Фонарь не разбился, тогда бедуин ударил ногой, и фонарь раскололся. В неверном свете факелов Старыгин увидел, как двое бедуинов схватили Машу и потащили куда-то в сторону. Азраил зарычал и прыгнул за ними, но ему преградили путь мелькающие факелы. Послышался крик боли и запах паленого, потом один из бедуинов взмахнул черным плащом, и факелы погасли. В полной темноте Старыгин пытался драться. Он наугад пинал кого-то ногами, хватал за одежду и даже заехал кому-то кулаком в лицо. Судя по крику, который сдал его противник, заехал удачно. Однако недолго радовался, потому что тут же получил в ответ такой удар в солнечное сплетение, что согнулся и оглох от боли. Минуты две он находился как под водой, а когда звуки прорезались, он услышал крик Маши где-то вдалеке, Ее водят бандиты, уводят, чтобы принести в жертву, или что там они собираются делать с ее кровью. Азраил, ангел смерти, выследил их, чтобы отобрать ключ, и теперь у них в руках есть три составляющих — образ, кровь и ключ. И ничто не мешает этим страшным людям приступить к церемонии. Эти мысли придали ему сил. Старыгин рванулся, отбросив двоих противников, но споткнулся в кромешной тьме и упал, ударившись головой о каменный выступ. Последнее, что он слышал, — это приглушенное ругательство и крик досады. Потом все стихло. Очнулся Старыгин от того, что щека, касавшаяся холодного камня, едва ли не заледенела. Он поднял левую руку и ощупал голову. Крови не было. Тогда он попытался сесть, опершись руками. Правая рука что-то сжимала и Старыгин с изумлением понял, что это потрепанная тетрадка, дневник профессора Магнитского. В темноте злоумышленники ее не заметили. Да и зачем им теперь дневник? Он понадобился им для поисков ключа. Но Старыгин сам привел их на место. Они забрали ключ, а тетрадку оставили. Старыгин спрятал тетрадку в карман куртки и попытался встать. Голова кружилась, дыхание сбивалось, перед глазами в темноте плясали красные мухи. Старыгин понятия не имел, куда идти. Но нужно было выбираться из этой преисподней. И тот он увидел в одном из коридоров далекие отблески сильного фонаря. Он сумел сдержать первый порыв закричать и броситься на свет. Вряд ли это его ищут спасатели. Никто не видел, как они с Машей вошли в подземелье. А если кто и заметил то не обратил внимания. В этой толпе туристов двое людей, старающихся не привлекать к себе внимания, могут исчезнуть весьма легко. Скорее всего, это возвращаются за ним его преследователи. Старыгин как мог быстро бросился в противоположную сторону, свернул в узкий боковой проход, пробежал, стараясь не шуметь, несколько метров и спрятался в нише, которая больше напоминала каменную щель. Он не ошибся. Это шел Азраил. — Зачем вы оставили его здесь? — ругался он по-английски. — Нужно было взять его с собой. — Мы торопились в погоню за женщиной, — отвечал ему низкий мужской голос. К тому же повелитель сказал, что мужчина нам больше не нужен. Он уже сделал свое дело, привез к нам девушку. — Ее вы тоже упустили, — раздраженно вскричал Азраил, — и Старыгин обрадовался. — Эти чертовы бедуины дрались как дьяволы, — возразил голос. — Их было гораздо больше, чем нас. Они в этом проклятом подземелье, как у себя дома. Мы не могли долго их преследовать, они исчезли вместе с девушкой. Преследователи покрутились еще на месте драки, осветили боковые коридоры и ушли. Старыгин решил, что не слишком им нужен. Если бы они искали Машу, Они разобрали бы тут все по камешку. Он выждал некоторое время и направился в ту же сторону, что и преследователи. Коридор был прямой, так что отблески фонарей виднелись долго. Машу увели в другую сторону. Но идти туда одному без света глупо. К тому же прошло слишком много времени. Он все равно не догонит бедуинов. Старыгин понятия не имел, зачем им понадобилась Маша. Откровенно говоря, он вообще не знал, что же сейчас делать. Голова кружилась все сильнее. Старыгин брел тихонько, опираясь рукой о стену. Свет фонарей впереди давно пропал, но брел он по инерции. И, наконец, услышал впереди звуки голосов. Сначала неразборчивое гуденье, потом отдельные возгласы. А вот чей-то хорошо поставленный голос долго рассказывает что-то слав тебе, Господи, — подумал Старыгин, — это туристы. Не привлекая к себе внимания, он смешался с группой, потом потянулся за другими, которые шли уже к выходу. В полумраке никто не заметил его пыльной одежды и огромной шишки на голове. Но когда Старыгин выбрался на площадку, залитую косыми лучами заходящего солнца, силы оставили его, и он упал бы, если бы его не поддержало Могучая американка в полосатом платке, завернутом на голове на манер турецкого тюрбана. Старыгин все заваливался на бок. Американка кудахтала так громко, что сбежались остальные туристы. — Врача, врача! — кричала сухонькая старушка в элегантной соломенной шляпке. — Джордж, где же вы? Человеку нужна ваша помощь. — Но я же стоматолог! — отнекивался мужчина в выгоревшей футболке но вы же говорили, что стоматолог тоже врач». Под давлением общественности Джордж взял Старыгина за руку и с глубокомысленным видом стал считать пульс. «Я говорил, что в пирамидах очень плохая экология», — сказал он. «Наверное, у вас слабые сосуды». «Благодарю вас», — сказал Старыгин, настойчиво пытаясь освободить свою руку. «Мне уже лучше». Американка в тюрбане — протянула ему пластиковую бутылку с минеральной водой, которой Дмитрий Алексеевич обрадовался несказанно. Он вылил воду себе на голову, допил остатки и встал довольно решительно. «Не надо врача», — пресек он попытки сердобольной старушки. «Я найду у своих». Американцы отпустили его с большой неохотой, но Старыгину вовсе не улыбалось сейчас объясняться, с какими бы то ни было властями. Ему совершенно нечего было им сказать». Он отошел в сторону и с трудом нашел небольшой пятачок в тени. Американка в полосатом платке все оглядывалась по сторонам, так что Старыгину пришлось спрятаться за выгоревший шатер. Наконец американские туристы шумом погрузились в автобус и уехали в Каир. Старыгин с облегчением выпрямился и сел свободнее. Выветренные камни пирамид понемногу окутывал легкий вечерний туман. Горы... Мукаттама на другом берегу Нила разовели в лучах заходящего солнца. Площадь перед пирамидами быстро пустела. Солнце село очень быстро, как это всегда случается на юге, и люди торопились уехать до темноты. Торговцы свертывали палатки, торопливо собирали товар. Старыгин закрыл голову руками и почувствовал, что силы совершенно его покинули. Из полосатого выгоревшего шатра вышел пожилой араб, тронул его за плечо и сказал что-то по-своему. «Мне нужно быть здесь, я жду свою подругу», — ответил Старыгин по-английски. «Скоро будет совсем темно и холодно», — возразил настойчивый араб на ломаном английском. «Здесь никого не останется, кроме меня и еще нескольких сторожей. С восхода до заката пирамида охраняет полиция. Поезжайте в город». Старыгин, не глядя, протянул ему денежную купюру. Араб разгладил ее на смуглой ладони и уважительно замолчал. Потом он жестом пригласил Старыгина в палатку. Старыгин пил красный душистый чай и слушал, как араб шаркает на улице метлой. Мысли понемногу возвращались на место, но были по-прежнему безрадостны. Маша пропала, а он не смог ее защитить. Но если рассуждать логически, то те люди, что увели ее, являются врагами людей Азраила. И если Азраил — злодей, то, возможно, бедуины не собираются причинять Маше вред. Логика не помогала. Старыгин все больше волновался за Машу. Чтобы отвлечься, он раскрыл дневник ее деда. Расшифровка шла медленно. Старыгин листал пожелтевшие страницы. Кое-где записи так стерлись, что разобрать их не имелось никакой возможности, тем более что в палатке было полутемно. Вот попались несколько страниц, заполненных текстом, но без заглавия. Приглядевшись, Старыгин увидел, что кое-что вырвано из тетрадки. Кем? Когда? Нужно будет спросить у Маши. Он вспомнил, что Маша в опасности, и, может быть, именно сейчас ей плохо, больно и страшно, От этой мысли самому стало нехорошо, и старыгин с удвоенной энергией принялся за чтение, чтобы отвлечься. Серебряные парчи на 15 лир — 4 сольда. Алого бархата на отделку — на 9 лир. Шнурков — на 9 сольдов. Пуговиц — на 12 сольдов. Настаджо — мошенник, опять требует денег на авиус. Ведь я только на той неделе дал ему 5 лир, И его-то тоже грех не понять. Три месяца ведь жалований ему не платим. Ох, учитель, учитель, вот уже больше года от герцога ни гроша не получает. Герцогские казначей, амброджио, феррари, каждый день только обещает. Завтра, мол, будут вам деньги, а сам только насмехается. А все деньги, что есть, уходят на прихоти учителя. На лошадей, да на трупы для его анатомии. Да на диковинных зверей, да на рыб, да на прочих гадов. Одному только палачу, что воруют для анатомии трупы повешенных, пять флоринов на медне заплачено. Виданное ли дело? Да три флорина на починку стекол и печей в теплице, где рыбы и гады содержатся. Да четыре флорина учитель дал в долг Пачиоли, который не в жизнь этих денег не вернет». «Ох, Пресвятая Дева, и за что мне только эти мучения? Сам я по своей воле взвалил на себя хозяйство. Что ж теперь делать? За одного этого полосатого дьявола, за жирафа, что учителю для его штудий понадобился, шесть золотых дукатов заплатили. А ведь все равно подохнет. Зачем только проклятую тварь откармливать? И ученики недовольны. Один Джакуму, маленький мошенник, ходит и посмеивается» потому как на руку не чист а учитель все ему прощает. Сколько на него денег ушло, одному Господу известно. Только на одежду в первый год плащ — две лиры, шесть рубашек — четыре лиры, три куртки — шесть лир, четыре пары штанов — семь лир, восемь сольдов, одежда на подкладке — пять лир, двадцать четыре пары сапог — шесть лир, пять сольдов, шапка — одна лира, поясов, шнурков — одна лира как только этот паршивец истоптал за год двадцать четыре пары сапог, а седьмого сентября пропал у меня серебряный штифт ценой в двадцать два сольда. Я вдоволь наискался и нашел его в сундуке от того Джакумо. И когда учитель брал его с собою в дом мессера Галеаццо да Сан-Северино, Джакумо подобрался к кошельку одного из слуг и вытащил из него деньги — Две лиры и четыре сольда. И когда магистр Агустино Ди Павия подарил учителю турецкую кожу на пару башмаков, Джакомо ее украл и продал сапожнику за двадцать сольдов. А учитель все ему прощает и водит с собой всюду. А когда повел его с собой ужинать, тот мошенник поужинал за двоих и на набедокурил за четверых, разбил три графина и разлил вино. Оплатить опять мне? Ох, пресвятая дева!» Старыгин отложил тетрадку и протер усталые глаза. В свое время он очень много читал про жизнь и творчество Леонардо да Винчи, так что теперь без труда понял, что речь в заметках идет о нем. Его неизвестный ученик называют «почтительно учителем». Каким образом эти записи попали в тетрадку? Где нашёл их профессор магнитский в какой библиотеке, в каком архиве и зачем-то переписал себе в дневник, не только переведя, но и зашифровав. Старыгин внезапно забеспокоился. Отчего-то ему показалось очень важным прочитать записи. Возможно, именно там таится разгадка всех странных событий, которые случились с ним за последнее время». Он допил остывший чай и продолжил читать. А прочие ученики недовольны, особенно Чезаре, и можно их понять, потому что учитель малому их учит, а занимается все больше своими диковинными машинами, анатомией да математикой. Однако Чезаре... Дальше был пропуск, и записи снова возобновлялись как бы с полуслова на Настаджио, мошенник, за лошадьми ухаживает худо, и Пегий захромал. Так он повел его к коновалу, который лечил Пегова дрянной вонючей мазью, от которой только хуже стало. И опять навез денег требует, а денег нет. Ох, пресвятая дева! Вчера прогуливались Чезары и из Джованни по садам, и Чезары, меня не замечая, будто я камень или истукан бессловесный, начал перед Джованни изрыгать свою злобу на учителя, как василиск или Ехидна изрыгает яд. «Чему ты научился у него за все время? Сделал ли он тебя мастером? Сделал ли художником?» «Нет, даже имени твоего, Бальтрофио, никто не знает. Да и сам он. Много ли он работ закончил? Много ли заказов выполнил? По году и более делает одну картину» оттовы и заказы ему не идут, и живем мы чуть не впроголодь. Давно уже пошла о нем слава, что не может закончить Леонардо ни одной работы. «Чезаре!» — попытался остановить его Джованни. «Ты же видел лик Господень в тайной вечере. Как ты можешь дурно говорить об учителе? А ангелы кистью его водят». Чезаре же только рассмеялся в ответ и злобно передразнил друга. «А ангелы!» Так оно кажется только, покуда не раскусишь. Умиляйся, коли тебе любо, а меня уволь. Конечно, мастерства у него не отнимешь, но в том ли дело. А что ты хочешь сказать? А будто сам ты не знаешь. Все тут есть. И перспективы, и анатомия, и законы света, и тени. Да только сам ты понимаешь. Все это один только разум, одна математика. Все с природы списано, числами исчислено. Все геометрическими фигурами изображено. Тут тебе треугольники, тут тебе золотые сечения с числами Фибоначчи совместно. А жизнь-то где? Где душа? Душу свою учитель потерять боится, оттого и не вкладывает в свои творения. А не потерявши души, не обретешь. Хоть дьяволу ее заложи, да только чтобы было в картине вдохновение. «Что ты такое говоришь?» — перепугался Джаванни, «не поминай имя врага человеческого». А Чезаре по сторонам огляделся, голос понизил и проговорил. «Художник ничего не должен бояться. Если надо, и дьяволу поклонюсь, и душу ему заложу, но только докажу, что Чезаре да сесто не мальчик на побегушках, а художник, и, может, ничуть не хуже вашего Леонарда. — Может, уже и заложил? — спросил я его как бы в шутку. Только тут он на меня обратил внимание, взглянул удивленно, как будто камень заговорил или кисть в его руке. — Может, и заложил, — ответил тихо. И так страшно мне стало от этих слов, что показалось, будто среди лета зима наступила. И задумался я, не следует ли рассказать об этой беседе отцу Доминику. Снова в записях последовал пропуск, и опять они возобновились с полуслова. Пресвятая Дева, до сих пор трясутся руки и сердце колотится, будто кто меня сглазил». Джакумо, мошенник, рылся в чужих сундуках. Я его застукал и хотел как следует вздуть, но тут увидел. «О, Матерь Божья, спаси меня и помилуй!» Джакумо открыл сундук Чезаре да Сесто и достал оттуда доску, обернутую холстиной. Как я в горницу вошел, он эту доску выронил и бросился на утек. Холстина с той доски упала, И я разглядел, что на доске написана картина, вроде как копия той Мадонны, что недавно закончил учитель. Подумал было я, что Чезаро копировал Мадонну, дабы лучше изучить мастерство учителя, и хотел завернуть картину и убрать ее обратно в сундук. Взял ее в руки и только тут как следует разглядел. Лик Мадонны точь в точь, как на той картине, что написал учитель, и одежды ее таковы же, и задний план — два полукруглых окна с пробегающими по нему облаками. Но там, где учитель изобразил святого младенца, коему и надлежит быть на руках у Пресвятой Девы, этот еретик Чезаре поместил такое чудовище, страшнее которого не приходилось мне видеть ни в страшном сне, ни в теплице учителя, куда помещает он всевозможных редкостных гадов. Страшное создание о двух головах обеими пастями своими яд источает. Взор же его лучится такой злобой, что руки мои ослабели, и уронил я кощунственную картину. И тут сзади послышали шаги, и появился Чазаре. — Все вынюхиваешь, — проговорил он обманчиво спокойно. — Ох, Марко, Марко, не доведет тебя до добра длинный нос. Не стал я ему объяснять, как это получилось, и что я не по своей воле увидел его картину. Ох, хоть бы вовек ее не видеть. А только спросил, вспомнив прежний разговор. Неужто заложил ты душу, как грозился? А, хоть бы и заложил, — рассмеялся он в ответ. Не потерявши души, не обретешь. Зато вижу, что есть душа в этой картине. Вон, как ты трясешься, будто воистину дьявола увидел. «Разве же это душа?» — ответил я, как только собрался с силой. «Это тьма черная, зло кромешное, а не душа. Вот в той картине, с которой это списано, вот в ней есть душа. И во взоре Пресвятой Девы, и в чистом лице младенца. А ты над ними только надругался, только грязью их забросал, будто можно святыню грязью запачкать». Она чистотой своей от любой грязи оборонится.